Держи сердце широко открытым. Следи, чтобы ни один его лепесток не закрылся. Лей молча любовь и не приходи в отчаяние. Если человек не подбирает твоей любви, остается спокойным и непросветленным. Не думай о последствиях, но всегда действуй. Сейчас. Действовать не значит всегда и молниеносно побеждать. Это значит только всегда вносить пробуждение в дух человека, хотя бы вовне это имело вид, что ты не принес человеку мгновенного успокоения. Сострадать значит прежде всего мужаться. Так мужаться, чтобы бесстрашное чистое сердце могло свободно лить свою любовь. А любовь, пощада и защита – Это далеко не всегда ласковое, потакающее слово. Это и укор, это и удар любящей руки, если она видит, как падает дух человека, чтобы трамплином своей силы подкинуть огня в снижающийся дух и энергию человека. Это и награда за текущий день, прожитый в чистоте и творчестве. Не отчаивайся, не считай себя бессильным в иные моменты жизни, когда стоишь перед скорбью, и смятением человека, и думаешь, что не можешь ему помочь. Нет таких моментов, где бы чистая любовь и истинное сострадание были бессильны, не услышаны теми, к кому ты их направляешь, и оставлены без ответ. Правда, не всегда твои чистые силы проявляются мгновенно внешней п о м о щ и встречному. Факты внешнего благополучия, единственное, что ценят люди как помощь, далеко не всегда составляют истинную помощь. Но каждое мгновение, когда ты вылил помощь любви как самую простую доброту, ты ввел своего встречного в единственный путь чистой жизни на земле, в путь единения в мужестве, красоте и бесстрашии. Разбив в сердце и уме страдальца предвзятое представление, что жизнь вооружилась против него, что его грехам нет прощения, что, будучи грешным, он не может уже выйти на путь света и нести этот свет другим, ты разбиваешь перегородки авторитетов и предрассудков и создаешь ему новые борозды, куда потечет его мысль с этого мгновения. Никогда не отчаивайся и силу понимай во внутренней работе твоего собственного духа. И чем выше будут твои бескорыстия и радость, когда будешь принимать сердце скорбь встречного, тем увереннее повернутся факты серого дня для встреченного тобою страдальца, и тем скорее, проще, легче сойдет с него очарование скорби. Разве любовь умаляется в человеке от того, что она пролилась и кто-то ее не подобрал? То место, где ты пролил любовь, будет местом мира, хотя бы другой человек при тебе не утешился и остался беспокойным. Твоя любовь, если она была действенна, если жизнь в тебе неслась вихрем радости к сердцу несчастного, что тебя не понимал, всегда создаст вокруг него освежающую струю. И, оставшись один, он успокоится, приведет себя в порядок и скажет другим, «Я нашел решение своим вопросом».